И вот я приехал. Стою на вытяжку перед подполковником, дрожу от усталости, от страха, от голода. Подполковник смеется. Вы, Евдокимова, ни в чем не виноваты. Виновата Клава Пилипенко. В радиограмме вместо Баркаса получилось у нее Барка. Не знаете Клаву? Вот знакомьтесь, наш новый штабной радиооператор. Ко мне подходит «Девчурка моего роста, пунцовая от переживаний, вытягивается по стойке смирно. Товарищ сержант, в первый и в последний раз. Я никогда кораблей не знала. Бак, баркас думал одно и то же». Подполковник ворчит. «Штабному оператору не думать надо, а точно шифровать текст, точно передавать, точно принимать. Идите». «Идите вы, Евдокимова. Отдохните, приведите себя в порядок, а завтра утром ко мне». Клава вышла, а меня начальник зовет обратно. «Жаль, жаль, что вы опоздали. Вместо вас пришлось послать вашу подругу, Дашу Фидоренко». Я хотел спросить, куда, но вовремя вспомнил, что подобные вопросы задавать воспрещено. «Еще больше хотелось спросить, здесь ли мой напарник по практике». Подполковник прочитал мои мысли. «Больше всех знаете, кто переживал ваше исчезновение». — Максимов! — хитро прищурился и продолжил. — Ну да, это и понятно. Ведь документ у него был и на себя, и на вас. Я обрадовала, заскакала сердце. — Можно мне идти, товарищ подполковник? Он кивнул. Я вылетела, как пуля. При выходе меня дожидалась эта самая Клава Пилипенко, схватила за рукав. — Прости, Женя, я ведь не такая, как ты, опытная. вырываясь от нее, спешу... «Да ну что такого? Я даже думала, что сама перепутала». Клав меня держит. Тебе велел целовать, Аверкий?» «Где он? Этого я тебе не скажу». Отдыхать я не пошла. В столовой во время обеда невольно взыркнула глазом на тот столик, где всегда сидел Аверкий. Увидела другого мальчика, цыганистого, нахального. Он мне откровенно подмигнул, и многие это заметили». Он расхохотался, но никто больше смеяться не посмел. Тут хоть и были одни новички, все знали, кто я и где побывала. Откуда могли знать? Да вот такая клавка, Клавках разве может сохранять личные тайны? Смотришь, за личными начнет разглашать и военные. Я разозлилась на эту девчонку, душа против нее кипела. Вы бы посмотрели, нехорошее лицо. Носик, как все равно клюв у курицы. как думаю, какая же ты все-таки из-за тебя не повидалась, не попрощалась, из-за тебя, может быть, на всю жизнь потеряла любимого. Я весь вечер гуляла одна. Кто со мной встречался, по лицу догадывался, не тронь, будет плохо. Под конец голова все-таки взяла верх над сердцем. В самом деле, Причем тут эта Клавка? Неужели от нее зависит, что людей разлучают. Она еще хорошая, искренне жалеет. С другой стороны, интересно получается. Еще в школе я была отличницей. Ни в одной радиограмме не допускала даже малой ошибки. На месте командования надо бы именно такую, как я, сделать штабным оператором. Нужен хороший слух, быстрота и точность, а думать не обязательно. Думать оператору опасно. Глядишь, что теперь перепутаешь. Неужели правда позавидовала Клавке? Я тому позавидовала, что она может в радиосеансе с Максимом передать ему слова привета. А так разве сравнится оператор с радистом разведчиком? Куда бы я ни пошла, ловлю на себе взгляды, полные уважения. И ни одни новички, и командиры тоже поглядывают. А что такое Клавка? Секретная девчоночка и больше ничего. Вспомнила я и Бажу. Как же было досадно, что не имела права рассказать Серго о своих подвигах. Он передо мной бахвалился, показывал шрам, потом при единистовой качке побрился, чтобы я поняла, какой он опытный маяк. Подумаешь, подвиг. Побывал бы с дедом Тимофеем в Кущевке, выбросился бы с парашютом в гущу немецких войск под Нальчиком. Там бы... Краба на фуражку не нацепил и морской формой не похвалился. Не было бы ни коньяка, ни мандаринов с апельсинами. Как я думала, но мыслями своими осталось недовольна. Нехорошо. Несправедливо ты рассуждаешь, Мельникова Евдокимова. Серго тебя дал урок, чтобы не воображала и не зазнавалась. Такие, как он, хоть и не числятся в армии, Испытывают и тяготы, и опасности наравне с нами. Потом вспомнила его горькие слова. «Отца, мать встретишь, тоже не признаешь, а от брата родного отвернешься». И действительно, обнял как родную И ухаживал как старший брат. Я его обидела недоверием. Он простил, укрыл меня, согрел. Я хоть ничего у него не воспрашивала, Он успел сказать, что папа и мама живы-здоровы, что вверх растет, что мотив в порядке. За эту ночь моя ватная подушка напиталась слезами, А утром начальник оперативного отдела штаба Северский сразу же после завтрака вызвал в кабинет для серьезного разговора. Вот я написала про слезы, и раньше тоже писала, хотя и лила их всегда в тайне от всех. Слезливость и даже нервозность в моем личном деле нигде не значились. И подруги не замечали, не говоря уж о начальстве. Не могу даже сказать со всей определенностью, что тайные слезы хоть в какой-то мере показывают слабость души. Прошло с тех пор тридцать лет, но и теперь я, бывает, плачу. Но не для других, даже не на показ членов семьи. От отца и матери, от мужа, от детей я слезы всегда скрывала. Находила способ выплакаться без свидетелей. И еще хочу сказать. Во фронтовых условиях и на территории, захваченной противником, а также в дни подготовки к выброске, плачешь втихомолку чаще всего, если совершаешь ошибки и обижаешься на свою собственную неловкость и незрелость. Конечно, бывают слезы радости, но всякий понимает, что это совсем другое, такие слезы не скрывают, с рыданиями они ничего общего не имеют. После ночных слез и раздумий я была опасманный. От долгих переживаний тяжелеешь и киснешь. Конечно, раньше, чем войти к начальнику, я оглядела себя и подтянулась. А он, как опытный командир, хоть и видел, что стою перед ним молодцом, что-то такое подметил и покачал головой. — Вольно, Евдокимова, садитесь и слушайте. Начальник оперативного отдела Крымского штаба партизанского движения Георгий Леонидович Северский вызывал меня впервые. Я его, конечно, знала, знакома не была, но видела. Он обращал на себя внимание яркой молодостью лица, чеканностью шага, замечательной выправкой. Ему верно было лет 30. Даже на мой взгляд, при том, что он занимал такой пост, в нем, как ни в ком другом из командиров, чувствовалась легкость и пружинистость. Его даже встречать на улице было приятно. Он излучал силу и жизнерадостность. И вот я у него в кабинете. Он мне скомандовал вольно, но я хоть и села, вольно перед ним себя чувствовать не могла, потому как была... Самим его вызовом подготовлена к тому, что речь пойдет о новом вылете. Я увидела перед собой на стене карту Крымского полуострова, линии, стрелы, черточки, кружки. Я сидела. С Северской передо мной вышагивал. Вот какое дело, товарищ сержант. Такое дело, что приказом не обойдешься. Уже три недели, как мы выбросили в Крым, а точнее, в горный лес между Джанкоем и Керчью. Впрочем, там ни гор больших, ни настоящих лесов нет. Партизанские силы находятся почти в беспрерывном движении. Да, так вот, в тот район для связи с партизанами был выброшен небезызвестный вам радист-разведчик, весьма опытный и ловкий парнишка Александр Зай. И понимаете, какая штука? Сведений от него мы поныне не имеем. Связь нужна. Необходима связь с партизанами этого района. А ее нет. Раньше была, но скоро месяц пропала. Что там у них случилось? Может быть, просто нет питания для рации, истерии, батареи? Хочется думать, что дело только в этом. А Зайцев? Зайцев не дает о себе знать. Неужели погиб? Вырвалось у меня. Северский поморщился. И правда, разве можно знать? Погибли, ранен ли, попал ли в плен. Принято надеяться на лучшее. Подполковник продолжал. Зайцева мы выбросили одного, без проводников и даже без опорных точек. «Никогда еще со мной ни один командир так долго и обстоятельно не говорил. Я вся напряглась. Стараюсь угадать, чего он добивается. Думаю, сейчас скажет, хотим выбросить вас, как и Зайцева, без точных координат, в надежде на авось и на ваше умение». Я именно этого ждала. Понимала, что ничего хуже быть не может. Буду болтаться в неведомом краю одна оденешенька. Этого стало страшно, а чтобы преодолеть страх, я тут же воскликнула. Разве я когда отказывалась? Он мне договорить не дал, велел слушать внимательно. Речь вот о чем. Есть один майор. В дальнейшем вы его будете именовать товарищ Зубр. Он предложил выбросить группу парашютистов. Сам же ее подготовил из молодых ребят. И хотя восточный Крым, куда надо лететь, он знает плохо, никто лучше его не умеет ориентироваться в подобных условиях. Радистам мы намеревались послать с ним Дарью Федоренко, но сочли нужным направить ее в район, куда предполагалось выбросить вас. По оператора вы задержались. Тогда решили было остановиться на кандидатуре Максимова, однако он в тылу врага еще не бывал. Майор нужен радист-разведчик с репутацией, опытный, решительный, в случае чего на него вся надежда. Северский замолчал. Видно, ждал, что я стану говорить. Мне как бойцу полагалось бы вскочить и, браво, взять под козырек, служу Советскому Союзу. Этим я покатал бы строевую выучку. Но по глазам подполковника я видела, он добивается другого. Моего мнения, что ли? Поднимаю руку. Разрешите вопрос. Вот вы сказали, что майор Зубр, который нас поведет, обстановку знает недостаточно. А я тем более в Крыму никогда не была. На кого и на что мы будем опираться? А на кого вы, Евдокимова, опирались в Нальчики? Знала и всеми порами чувствовала, наступает Красная Армия. В ней была надежда и повседневная поддержка. Кроме того, Контактовала с местным населением, ощущала братскую руку помощи. Я старалась как на экзамене. Да, сказал подполковник, плохо разведчику без поддержки. В Крыму, куда полетит десант, нашего наступления пока не предвидится. Слышите, пока. Задача в том и состоит, чтобы подготовить наступление, облегчить его, ослабить противника. Что у нас имеется? Подробные карты, свежие данные аэрофотосъемки. Со всем этим мы вас познакомим. Но раньше надо решить, по силам ли нам подобная боевая разведка на два фронта. Нет опытных людей. Вы понимаете, товарищ Евдокимово? Какие два фронта? Вырвалось у меня. Два фронта вот какие. Часть группы должна, может быть, даже с боем углубиться в лес, чтобы отыскать партизан. Туда пойдут минероподорняки. Если партизан не найдут, придется им самостоятельно совершить ряд диверсий на железной дороге Джанкой-Керч или на ее феодосийском ответвлении. Задача второй части группы — выйти на скальный выступ к берегу Черного моря, найти и зафиксировать точные координаты подземной крепости. Это необычная крепость, а надежно замаскированная в карстовых пещерах крупная артиллерийская часть, выдвинутая к береговой кромке, оснащенная мощными дальнобойными орудиями против наших военных кораблей. Подполковник стал водить указкой по карте. Смотрите, это район семь колодесей, самый узкий перешеек между Черным и Азовским морями. Примерно сюда выбросим десант. Кто-то рывком открыл дверь кабинета, вошел плотный, крепко сбитый военный, лет сорока. Молча пожал руку Северскому, остановился против меня, посмотрел в глаза. — Чижик? Так, что ли? А сам все смотрит, смотрит, испытывает. Белки глаз у него с красноватыми прожилками. Я перед ним вскочила. — Сержант Евдокимова! — Это я как раз знаю. И то, что Евдокимова... И то, что чижик, и то, что считаешься везучей. С нами ты полетишь, имей в виду, ребята молодые, хоть и хорошо обученные, в настоящих переделках еще не были, большей частью минеры, но и стреляют, дай бог. Мне майор понравился открытостью и силой. Было понятно, почему взял себе псевдоним «Зубр», а может и не сам, нарекло начальство, Все равно мы такое прозвище было и к лицу, и к фигуре. — Ну что, решилась, полетишь? — Полечу, — сказала я. Когда вышли на улицу, майор Зубр повторил. — А тебе говорят, ты везучая. Берем это дело на вооружение. Ребятам, которых я отобрал, известно, что именно по этой причине добиваюсь тебя заполучить. Подымаю твои. Кроме того, учти, сегодня шестое. Вылет произведем завтра в ночь на 8 марта. И ты у нас в женский день будешь как ангел-хранитель. Договорились? Я рассмеялся. Этот майор чернявый, плотно сбитый, широкоплечий, был похож на циркача. Отвечая ему, «Над Нальчиком я в сочельне летала, как ведьма. Теперь вы меня зачисляете в ангелы». «Разрешите, останусь с Чижиком?» Он кивнул. Немного помолчал, потом говорит. «Сейчас познакомлю тебя с моими хлопцами. Держи нос на вздержку. Входим во двор какого-то дома отдыха. Тут, оказывается, эти парни нас ждут. С ними ни старшины, ни сержанта. Сидят на ступеньках крыльца. До обеда осталось 15 минут. Прикидывают, наверное. Отпустят». К сроку или придется есть холодную кашу? Скочили перед майором, он сходу начал речь. Мечта ваша исполнилась. Поздравляю, командование школы доверяет вам и мне важнейшую операцию. Майор говорит, а я вижу, крепкие ребята, хорошо стоят. Особо высоких нет, да и не положено отбирать в разведчики слишком выдающихся. Предпочтителен средний рост. Ребята, конечно, поглядывают на меня. Тот цыганистый парень, который в столовой умудрился мне подмигнуть, видит, что я его разглядываю и кривит губы. Рядом с ним маленький, рыжий, лицо усыпано веснушками, глаза ярко-голубые. Этот, поймав мой взгляд, покраснел, будто школьница. Еще одного я приметила Бутуса. его небось мама пирожками откармливала. При том выражение сознательное. Такие ищут глаза учителя и чуть что тянут руку. «Вызовите меня!» Еще минута, или смешались, от напряжения устала, опустила глаза. Опустила и думаю. Интересно, в жизни мы с первой же встречи определяем, есть в человеке симпатия или нет. Для другого может и есть, а для меня нету. Что тут делать? Не понравился? Все. Здравствуй, прощай и никакой дружбы то в гражданке, то есть в гражданской жизни, а на войне начнет командир отбирать бойцов, по симпатии, пожалуй, без людей останется. Майор представил меня как радистку группы. Я, пожалуй, руки десяти человекам подряд. Сереж, Толстяк, Андрей Толокно, Виктор Чуб, Петр железка и так далее. левофланговыи фланговыи самый маленький, все-таки повыше меня, Коля Рыжик. Все, кроме Коли, рассмеялись, собрались до пары Чижик и Рыжик. Да, забыла сказать, что этот нахальноватый парень оказался по имени Геннадий, а по прозвищу Цыган. Говорит так, чтобы все слышали. «Чижик Рыжику глаз не выклеит, ха-ха-ха!» Обыкновенная товарищеская шутка я вспыхнула. «Держись, Цыган, за свой карман!» Этим мне хотелось сказать чтобы не задирался и бросил свои хихоньки да хахоньки. Скорее всего, не очень удачно получилось. Опытная разведчица-радистка, а веду себя чересчур развязно, встала с ребятами на одну доску. Мне хотелось понять, как майор на все это смотрит. Глянула в его сторону, увидела спину. Он ушел, не попрощавшись. Да и чего действительно прощаться? Свел меня с группой, и ладно... Ребята меня окружили. Я знаю, им есть хочется обеденное время. «Сейчас будете меня расспрашивать или сперва пойдем в столовую?» Молчат. Не иначе ждут приказа. Они курсанты, а я как-никак готовый сержант. Мне стало смешно. Здоровый, сильный, я перед ними кутенок. «Решено, — говорю, — сперва подзаправимся. Ладно, ребята, идите, после обеда встретимся». После обеда я с ребятами разговорилась. Мы сидели на открытой веранде под лучами солнышка. С теплом и весенней влагой. Я рассказала, как меня выбрасывали и как обманывала фрицев, притворяясь неразвитой девчонкой пионерского возраста. Слушали меня ребята не то чтобы со вниманием, а с каким-то нетерпением, и это меня подгоняло. Не могла нащупать, чего они от меня ждут. Стали задавать вопросы и отвечала. Опасалась, что цыган будет мешать. А он как нарочно держал дисциплинку. Если кто отвлекался или переговаривался, он пресекал замолкный штык. «Дай слушать, рыжик!» Такой старательный. Например, спрашивает меня. «Вот вы рассказывали, товарищ сержант, называй меня по имени или по прозвищу. Зачем выкать?» «Так что то хотел узнать?» «Ладно». Я тебя слушаю. Как ты передавала сведения, как встречалась с немцами? Ты с пистолетом ходила и с гранатами? Когда ходила, когда и ползала. А зачем пистолеты и гранаты, если не убила ни одного фрица? Как так не убила? Разведчик, если без этого невозможно, стреляет в последнюю секунду. А врага уничтожает тем, что наводит на него наш огонь вызывает самолеты и не дает координаты артиллерии. — Понятно, — сказал цыган. Он так сказал, будто и вправду со мной во всем согласился. И я продолжал свои рассказы. Были другие вопросы. Например, тот парень, которого я раньше определила как выскочку, действительно заглядывал в глаза и пользовался любым случаем, чтобы хоть что-нибудь спросить. Так спит разведчик. Когда? Ты, радистка, если отобьешься и останешься одинокой, сможешь связаться со штабом. А если кто из нас отобьется, станут нас искать. Кто? Ты вылетала в штатской одежде, но ведь мы десант в военной форме, значит, отговориться, как, например, ты в при присвечившись чистовым, будет невозможно. Отвечаю и при этом чувствую, что нет в моем голосе твердости. Это ж не боевая учеба. Я могла только делиться тем опытом, какой у меня был. До сих пор вылетала в тыл, как крестьянская девчонка, а в боевую разведку не ходила ни разу. Раскидываю умом и так говорю. В группе есть старший. Без его приказа стрелять и обнаруживать себя никому право не дано. Тогда поднимай руку цыган. А если встречусь с фрицем нос к носу, «Кричать старшова или ждать, что немец меня пристрелит?» На этот раз он опять пустил вход под ковырку, желая меня сбить. Остальные ребята, я вижу, слушают с жадностью. Понимаете, одно дело, когда получает командир, и совсем другое — товарищеская беседа. Перевижу, лучше всего было бы откровенно признаться. Я и сама такая же, как вы, в бой вступать не приходилось. «Во меня задело. Чувствую, цыган хочет примизить. Задерживать ответ не годится, это действует плохо. Беру деловой тон. Есть устав Красной Армии, который мы все обязаны помнить. Что же касается меня, радиосвязь со штабом надеюсь обеспечить в любых условиях. А между прочим, одинаковых обстоятельств не бывает. Боец обязан быстро соображать, применяясь к обстановке, и не считаться со смертельной опасностью». Сказав эти слова насчет устава и всего прочего, я почувствовала холодок, какой возникает, если старший по званию не умеет разговаривать с подчиненными и заменяет простоту параграфом. От стеснительности и растерянности я посмотрела на ребят, обвела их взглядом и неожиданно для себя брякнула. «Давайте лучше споем, и если споемся, ненужные раздумья отойдут». И наперед мы не станем воображать себя мертвецами. Цыган насмешливо откликнулся. Это как прикажете, я постарался не обращать внимания, и затянула было любимую свою песню Не надейся, рыбак, на погоду. Но от обиды голос меня подвел, и я пустила петуха. Тут начался общий смех. Я думала, злой, нет, добрый, простецкий смех. Все, кроме разведцыгана, смотрели на меня с улыбкой. Вот что, ребята, — сказал я, — идите-ка выкупайтесь в холодном море, так принято у разведчиков перед Выборской.